Надо ли доверять самому себе Витема сел в поезд и отправился в глубь южной шотландии. там в сквере одного из маленьких городков произошла его встреча с мэйашем ну старина все идет как нельзя лучше сказал он старому боцману найденов воображающий будто обводит нас вокруг пальца. Двигается к Скандинавии Англичане собственными руками Высадили на берег Зуденшельда Ты так радуешься этому Словно поимка найденного Цель твоей жизни Усмехнулся Мейнаш Пуская густую струю дыма Из трубки Пожалуй, так оно и стало С тех пор, как я понял Что причиной неудач Последнего времени являются именно он и этот Житков. Мейнеш молча засопел трубкой, так что его лицо совершенно скрылось в клубах дыма. Витема разогнал дым рукой и недовольно поморщился. — Пора бы тебе отвыкать от твоих боцманских привычек, а заодно сдать в архив и твой ужасный табак. — Это вроде... «Моего пристрастия к русским блюдам!» — усмехнулся Мейнеш. «Однако к делу. Что ты там для меня придумал?» «Откровенно говоря, надоело торчать здесь, зная, что рано или поздно мышеловка захлопнется, и старая крыса Мейнеш будет болтаться на страх воронам во дворе Тауэра». Канатные фабрики, старик. «Еще не сплели галстук по твоей мерке, вот что!» Витема на минуту задумался. «Ты должен перехватить найденного из Зуденшельда в тот момент, когда русский ступит на землю. Понял?» «Это не так сложно. Зуденшельда можешь просто уничтожить, а найденного целым и невредимым доставишь в Германию» я притащу его в кабинет Фюрстенберга и заставлю этого скрягу выложить на стол мой капитал в удвоенном размере. — Ну что ж, готов оказать тебе еще и эту услугу. — В обмен обещаю за собственный счет посадить в твоем будущем саду розы. — О, ты великодушен! — иронически пробормотал Мейныш. — И что же мне придется совершить путешествие в парусной лодке через все Северное море, а? — Нет. В условленном месте тебя возьмет немецкая подлодка. Нужно только выйти в море и не попасться на глаза английским миноносцам. Глянув на свои ручные часы, Витема отстегнул браслет и передал Мейнышу. — Новый пропуск. Внимательно рассмотрев циферблат с головою «Медузы», Мейнаш спросил «А старый?» «Провалился. Русская контрразведка не дает жизни ни одному нашему пропуску». «Хвала Аллаху!» Витема удивленно взглянул на Мейнаша. Тот невозмутимо сказал «Я всегда радуюсь, когда такого рода провал постигает не меня». «Одним шансом больше донести голову до садика с розами». «Перейдем к делу», — сухо сказал Витема. «Вот координаты места, где будет ждать подводная лодка. Командир опознает тебя по световому сигналу». «А я его». «На рубке будут, конечно, британские знаки, но на твой сигнал он ответит вот так». Виттема начертил на песке несколько точек и тире, и тотчас стер их подошвой. Мейны шкивнул в знак того, что запомнил сигнал. Он поднялся и тоном, каким прощаются с человеком, отправляясь на прогулку перед обедом, проговорил. — До свидания, в Берлине! — Да, кстати, что с делом Бураго? Будем еще заниматься этой кабалистикой, или с ней покончено? — Покончено? Ну, нет! Глаза Витемы сузились. Если эти юнцы, найденов и жидков, воображают, что отделались от меня, они жестоко ошибаются. Я вытяну из них тайну, даже если она спрятана в их черепных коробках. Из русских черепов чертовски трудно что-либо выковыривать. Витема метнул на Мейноша злобный взгляд. Господь Бог еще не соорудил такой головы из которой я не извлек бы того, что мне нужно», — сказал он, и, не подав руки, пошел прочь. Сделав десятка два шагов, Витема оглянулся. Он увидел, что Мейнаш стоит, раскуривая трубку. Какой-то человек появился из боковой аллеи и подошел к Мейнашу. Что-то в облике этого человека показалось Витеме знакомым. Он напрягал память силе сообразить — где уже видел эти широкие плечи, этот крепкий, упрямый затылок. — Ага. Уж не тот ли это субъект, что хотел во что бы то ни стало постричься у Эванса именно тогда, когда в задней комнате парикмахерской сидели Витема и Зуденшельд? — Как его назвал тогда Эванс? — Холт? — Да, кажется, именно так — Холт. Но что общего между этим Холтом и Мейношем? зачем они встретились? Это не понравилось Витеме. Он с тревогой следил за беседой, но ничего не слышал, кроме хриплого смеха Мейныша. Мейныша глянулся, и Витема готов был поклясться, что боцман его заметил. Что-то коротко бросил собеседнику, и Холт, метнув в сторону Витемы быстрый взгляд, торопливо скрылся. Привычка за всеми наблюдать и всех подозревать выработала у Витемы обостренное чутье, и оно подсказало, что боцман колеблется, не знает, в какую сторону пойти. Витема ждал, что Мейнаш вернется, но тот лишь приветственно кивнул, хорошо знакомым Витеме движением, засунул руки глубоко в карманы и неторопливо побрел по дорожке. В первый раз за двадцать лет совместной работы Витеме захотелось пойти следом за Мейношем, так чтобы тот об этом не знал. В первый раз возникла мысль, что Боцман пытается что-то скрыть от него. Но Витема тут же отогнала от себя эти подозрения, показавшиеся ему столь же нелепыми, как недоверие к самому себе.